В мастерской тупу-тупу. Вечером, когда в поселке все сидели по шалашам и землянкам, в летний шалаш Канды просунулась рыжая голова. Это был Уа. Ао лежал возле костра и раздувал тлеющие угольки. Уа молча сел у входной дыры. Канда вопросительно поглядела на брата. Вид у него был встревоженный. Что скажешь, просила Канда. Что скажу? В поселке все боятся Коо. Вот умерли Лаллу и Го. Ведь это его дело. Матери толкуют всему виной красные лисицы. Не хотят отдать своих жен, а из-за них Куолу мстит целому поселку. Старый Фау говорит: "Надо убить красных". А Калли и тупу-тупу спорят, говорят: "Не надо". Тупу-тупу жалеет Канду, не хочет, чтобы она шла ковол. Канда со страхом слушала брата. Ао положил ладонь на голову жены: "Не бойся". Ао не отдаст Канду. В это время во входной дыре показалась чья-то темная фигура, Канду с криком бросилась прочь. Вдруг все засмеялись. Улла Улла пришел сказать, что тупу-тупу велел звать Ао и Канду к себе. Тупу-Тупу редко ночевал в землянке охотников. Большей частью он проводил время в своей каменной мастерской. Тут же стоял его шалаш, в котором на мягкой подстилке отдыхал на дневных трудов. Мастерская помещалась около реки, у самого устья Врага. Нужно было спуститься по узкой тропинке, и иминовать кусты ивняка. Еще издали до ушей охотников стали доноситься глухие удары камня. Тупу-тупу работает. На площадке под крутым обрывом приютился шалаш. Перед ним все было усыпано осколками кремня. Тупу-тупу сидел на гладком камне и бил камнем о кремень. У края площадки под навесом сидели на земле люди. Волчина ноздря, его молоденькая жена Цакку с перламутром на подбородке и красивая Баалла. Все молча смотрели на Тупу-Тупу. вновь прибывшие, не говоря ни слова, уселись на землю и стали ждать. Тупу-Тупу продолжал работать. Он ни на кого не обращал внимания. Он заканчивал свой кремнёвый нож. Сейчас делал самую тонкую часть работы, наводил последнюю отделку. Около камня, на котором он сидел, лежало несколько больших кремневых желваков. Такие желваки добывали из глубины известняков, в которых они заполняли пустые места, размытые водой. Тысячелетия проходили, пока в таких пустотах из просачивающейся сверху воды выделялся кремнёвый осадок. тупу Топуту брал принесенный желвак и тяжелый ударный камень. На большом камне наковальне он разбивал желвак ударным камнем. Требовалось большое искусство, чтобы отбить от желвака куски, которые были пригодны для выделки орудий. Отбив резким ударом кусок, тупу по старательно разглядывал его со всех сторон, и если он был хорош, пускал в дело. Но это было только начало. Над таким куском еще долго нужно было трудиться. Тупу-тупу отделывал его постепенно и очень осторожно, не торопясь придавал кремню ту форму, которая была нужна. Короткими отрывистыми ударами отбивал он от куска крошку за крошкой, пока кремень не становился по его воле то наконечником копья, то острым ножом. Такую отделку называют ретушью. Пещерный человек раннего палеолита еще не умел ретушировать. Его орудия были грубые, Он кончал свою работу там, где мастер поздней эпохи только начинал обработку орудия. Мастерская каменных орудий не была собственностью тупу-тупу, каждый мог прийти туда и работать сколько захочет. Камни принадлежали всем. Каждый заботился, чтобы в мастерской были большие камни. В известниках часто находили большие круглые желваки, иногда с головой ребенка. Снаружи они были покрыты белой коркой. Каждый умел сделать себе наконечник копья, скребок для очистки шкуры или каменный нож. Но Тупу-Тупу работал не так, как другие. Он был мастером своего дела. Он любил работу как художник. Ему нравилось волшебное искусство превращать грубый кусок кремня в изящно отточенное остриё. Он испытывал детскую радость, когда от крепкого удара кремень выбрасывал из-под его пальцев голубоватую искру. Глаза его вспыхивали и сверкали, словно огонь, выбитый из камня, перескакивал в его глаза, а оттуда в сердце. И никому не удавалось так точно отбить нужный осколок от круглого желвака. Никто так ловко не умел, надавив со всей силой, отломить от крупного куска тот край, который был ему нужен. Последняя отделка была самой трудной и рискованной частью работы. Одним неловким ударом можно было испортить все, расколоть изломать, свести на нет полученное долгим трудом произведение искусства. Тысячи лет первобытные люди улучшали обработку камня. Тысячи лет росли трудовые навыки этих кузнецов каменного века. Совершенствуя свои кремнёвые орудия, человек улучшал самого себя. Точнее становились движения, острее глаз, внимательнее делался взгляд. Упорнее характер. Упорная работа над камнем изменяла самого работника. Труд делал его сильнее и сообразительнее, и все более отдалял от угрюмого образа жителя древних пещер, каким был его отдаленный предок. Тупо-тупо хмурился, капли пота стекали со лба, глаза пристально следили за работой, язык по временам высовывался наружу. Наконец он встал и бросил ударный камень. Работа была окончена. В руках его блестело острое лезвие великолепного кремнёвого ножа.